Секрет восемнадцатый. Не отчаивайтесь, если вес уменьшается не так, как бы вы хотели. Бывают такие моменты, когда вес держится на определенной отметке неделю или больше. Это называют плато. Главное, чтобы в такие моменты у вас не опустились руки. Плато – это временная и не очень долгая остановка. Так сказать, передышка для организма. На мой взгляд, не надо ничего делать. Нужно просто ждать, когда организм отдохнет и снова начнет терять килограммы. Другое дело, если ты замечаешь, что вес перестал уменьшаться из-за чрезмерного питания или питья, тогда можно ввести дополнительные ограничения. Я не стала ждать, когда состояние плато пройдет само, а ужесточила диету. У меня были на то причины. Хотела успеть похудеть к середине июня, чтобы сфотографироваться в первых числах июля и попасть на августовскую обложку журнала «Дом-2». Я очень спешила похудеть. Если вы не торопитесь, то подождите. И вес сам сдвинется с мертвой точки. 21 апреля 2010 года. Читинг. Сегодня узнала о диетическом читинге. С недоверием отнеслась к новомодному явлению, но решила изучить его. На форумах в интернете все расхваливают эту систему. При ее использовании наблюдаются ошеломительные результаты, добиться которых ранее не представлялось возможным. Что же такое читинг в переводе с английского «читинг» — обман, мошенничество? Диетический читинг – это не что иное, как нарушение диеты, так называемые срывы. Но в отличие от простых срывов, читинг носит строго запрограммированный характер. Врачи-диетологи все чаще указывают дни, когда человек не просто может, но обязательно должен сорваться. Не секрет, что при соблюдении диеты замедляется обмен веществ. Организм, приведенный ограничениями в питании в состоянии постоянного стресса, старается минимально расходовать энергию. В результате не только появляются раздражения, постоянная усталость, апатия, но и наступает момент, когда диета не приводит к желаемому результату. Организм учится довольствоваться тем, что есть, и умудряется из скудного количества пищи создавать запасы жиров впрок на случай, если питание вовсе прекратится. Если в течение первых пяти дней человек активно теряет килограммы, то затем похудение прекращается, и даже может начаться набор веса. А уж когда действие диеты заканчивается, организм восполняет потери в полной мере. Оказывается, срывы приносят людям, сидящим на различных строгих диетах, огромную пользу. В такие моменты организм не успевает законсервироваться, и обмены и процессы вновь идут с прежней интенсивностью. Вследствие этого похудения продолжается, а набора веса после окончания курса практически не наблюдается. Правда, процесс похудения продолжается дольше примерно в полтора-два раза, но ведь результат того стоит». Соблюдение диеты начинается с так называемого дня обмана, когда можно есть свою любимую пищу, богатую углеводами, но на следующий день рацион должен включать только низкокалорийную пищу. В течение следующих пяти дней предлагается постепенно увеличивать содержание углеводов в пище, пока оно не станет таким же, как в первый день обмана. В седьмой день снова будет днем обмана. Такую диету диетолог Марион предлагает соблюдать 12 недель, в течение которых необходимы физические нагрузки. Но бессистемные срывы приведут к бесполезности диеты или, что значительно хуже, даже к приобретению лишних килограммов. Чем дольше вы сидите на диете, тем чаще должны быть запланированные пищевые срывы. При этом срываться нужно грамотно, потребляя во время читинга определенное число калорий. Продолжительность курса увеличивается на то количество дней, которое было потрачено на срывы. При кратковременных строгих диетах рекомендуется планировать читинги 2-3 раза в течение курса. При этом длительность срыва 1,5 – 2 суток. Такие диеты обычно очень строгие, поэтому в день читинга потребляется дополнительно 1000-1200 калорий. В нашем случае диета рассчитана на полгода. Год. Режим питания нужно организовать так, чтобы читинги имели место каждые 5 дней по 24 часа. Количество калорий, потребляемых во время читинга, следует увеличить на 400-600. Специалисты рекомендуют разрабатывать для читинга специальное меню. Главное правило – во время читинга нужно ограничить потребление продуктов с повышенным содержанием жиров, особенно животных. От продуктов, содержащих простые углеводы, сахара, например, лучше отказаться, заменив их шоколадом. Лучше черным, сухофруктами, сладкими фруктами, медом или джемом. Воды в дни читинга надо употреблять много, в 1,3-1,5 раза больше, чем обычно. И если вы за сутки потребляете не больше 1 литра жидкости, то вполне допустимо в день пищевого срыва увеличить ее объем до 2 литров. Основа рациона в читинговый день – каши, особенно рисовые и пшеные, и овощи. Употребляют также сладкие фрукты в умеренных количествах. В целом задача читинга не только порадовать организм, но и вывести психику из состояния стресса. Поэтому вполне уместно есть торты и пирожные, в меру, конечно. Специалисты утверждают, что читинговая система оправдана, если речь идет о диетической программе, которая основана на стандартных принципах снижения калорийности и ограничению употребления углеводов. Такая диета обычно ставит для человека жесткие поведенческие рамки, без учета психологических особенностей, пищевых приоритетов и возможностей употребления пищи. Гораздо правильнее разрабатывать индивидуальные программы питания с учетом всех особенностей, перечисленных выше. В таком случае процесс снижения веса не становится для организма стрессом и, соответственно, не требует читинговых дней. Короче, я читинг пробовать не стала. Обычные срывы у меня и так были несколько раз, но я легко брала себя в руки. Будем считать, что это и были незапланированные читинги. Слава богу, вес они не прибавляли. Не стала увеличивать и количество калорий. Напротив, старалась его уменьшить, когда вес стабилизировался, и в спортзале в этот период старалась заниматься больше. Между прочим, помогло. 22 апреля 2010 года. Стресс. Вчера пережила стресс. Ребята выгнали Влада на голосование. За несколько часов до лобного места я почувствовала опасность и начала переживать, но уже тогда решила, что уйду с проекта вместе с ним. И когда настал час X мы с Кадони взялись за руки и дошли до ворот. Но тут нас спас один из участников реалити-шоу «Павел неприятель», Он решил уйти вместо Влада. А сегодня утром я взвесилась и была потрясена результатом. Вчерашний стресс забрал у меня килограмм. Даже в таких негативных ситуациях, как изгнание с проекта, нужно учиться видеть положительные стороны. Теперь я вешу 82 килограмма. Ура! Выгоните меня еще раз!» Все-таки я права была, когда утверждала, что дозированный стресс помогает жить, а не мешает. 30 апреля 2010 года. Испания. Вчера мне позвонил бывший муж и предложил полететь вместе с ним и нашей общей компанией друзей отдохнуть в Испанию. Я согласилась и даже занялась оформлением визы, но Кадони почему-то взбесился и встал в позу. Придумал, что я собралась в Испанию, чтобы заниматься там сексом с бывшим мужем, и сообщил об этом всему периметру. «Вот и доверяй после такого, черному магу. Знает же прекрасно, что мы с бывшим просто дружим. Невозможно не общаться с человеком, которого ты знаешь уже около десяти лет. За это время мы стали практически родственниками». «Да, четыре года назад мы с Сергеем пережили развод, но это не значит, что мы должны оставаться врагами». Мы цивилизованные люди, я считаю, что со всеми своими бывшими нужно уметь сохранять хорошие отношения. Это искусство, конечно, и не у всех так получается. Я же не запрещаю Кадони общаться с его бывшей гражданской женой. Мне кажется, глупо запрещать такие вещи, ведь они никак не мешают нашим с Владом отношениям. 3 мая 2010 года. Подруга. Моей дружбе с Катей Балакиной пришел конец. Да и была ли это дружба? Сначала Катя убеждала меня бросить Влада, потом проголосовала против него, зная, что я уйду за ним. А Апогеем же нашей дружбы с Катей стало то, что она позволила себе вешаться на моего мужчину. Такие подруги мне точно не нужны. На отношениях с Катей я ставлю жирный крест, но, тем не менее, я все еще верю в то, что женская дружба существует, а не является мифом. 19 мая 2010 года. Кадоша. Влад на неделе уезжал в Новосибирск. Сегодня вернулся. Кадони стал другим человеком. Я просто в шоке от разительных перемен. Колдун приехал в хорошем расположении духа, ласковый. Не кричит и практически ничего не требует. По голове меня гладит, обнимает, целует. Мою маму по телефону тещей называет и даже собирается к ней в гости ехать, чтобы познакомиться. Я ему говорю, не заболел ли ты, милый? А он отвечает, знаешь, я посмотрел старые эфиры, много думал и пришел к выводу, что надо меняться. А еще он стал дарить мне подарки, словом, Черный колдун вдруг стал белым и пушистым. Я зову его теперь исключительно «кадошей» или «кадонечкой», и не могу нарадоваться на свое маленькое счастье. Порой в поведении мага проскальзывают наполеоновские замашки, но с этим можно жить. Надеюсь, Влад будет таким ласковым как можно дольше. 20 мая 2010 года. Сюрприз. Я уехала по делам с Надей Ермаковой на весь день в городские квартиры, а по возвращении меня ждал сюрприз. Влад раздобыл где-то банку чёрной краски, переставил мебель и почти всё её покрасил. Мне понравилось. Сначала я была шокирована, ведь мой Наполеон, как обычно, ни с кем не посоветовался и всё решил сам в моё отсутствие. Я, говорит, себе сюрприз сделал. «Ну ладно, сюрприз так сюрприз». Свыкнусь с чёрными шкафами. Хожу по комнате и любуюсь. И почему-то строка вспомнилась из раннего творчества группы Агата Кристи. «Я крашу губы гуталином, я обожаю чёрный цвет, и мой герой, он соткан весь из тонких запахов конфет. Ой, про конфеты мне нельзя даже вспоминать, я же на диете». Тогда, после... «Я обожаю чёрный цвет. Ставим точку». 21 мая 2010 года. Ремонт. о, -о, -о! Кадони, это просто батарейка какая-то. Если уж что-то начал, то не остановится, пока не доведёт до совершенства. Сегодня ремонт в нашей комнате был продолжен, и так как я была дома, то Мак вовлёк и меня в свои чёрные дела». Он полдня бегал с отверткой по дому, приделал к стенам новые полочки, перевешивал картины и фотографии. Моя работа заключалась в том, чтобы нахваливать Владика, чем я, собственно, и занималась. «Ах, Кадоша! Эта полочка висит гениально! Ты такой умница! Ты лучше всех! Один ты знаешь, как правильно поставить кровать и где раздобыть новую тумбочку!» «Владик, солнышко моё!» а вот эту полочку ты мастерски выкрасил в черный цвет, ни одного развода. И что бы я без тебя делала, так и жила бы, как дура, без черных полочек». Такие фразы неустанно вливала я весь день в уши своему дорогому и неповторимому. Кадуша был счастлив, он млел и щурился от счастья. Кажется, я нашла способ украшения черных колдунов. Их нужно хвалить, хвалить до полусмерти. К ночи я задумалась, к чему это? И зачем Кадони уже второй день вьет гнездышко? Черт их разберет, этих магов. А ну как поставит меня потом перед фактом? Ну все, гнездышко я свил, а теперь мы с тобой будем откладывать яйца. И что же мне тогда делать, а?»